Глава девятая Карн и Грайт попрощались. Бартел вышел за дверь, за ним Карн, оставив дверь на несколько мгновений широко открытой. И тут три невидимых сарна бесшумно вошли в конференц-зал. Дверь за командиром Легиона мира закрылась, и Грайт остался один. «Эзир, Эзир, Эзир!» – посылал он телепатический призыв. «Да?» – откликнулся Суэр. «Да?» – откликнул Суэр. В комнате находится три сарна, абсолютно невидимые. Еще семь или больше остались во внешнем кабинете. И все они тоже невидимые. Я могу уловить их мысли, но не расшифровать. «Знаю», – прозвучала мысль Уэра. «Попробую услышать их мысли, но боюсь, что нас разделяет слишком большое расстояние. Мне это не нравится». «Грайт, представитель человечества», – приглушенным голосом произнесла диколон с характерным акцентом сарнов. Грайт огляделся вокруг себя, потряс головой и потянулся к кнопке вызова охраны. «Стой!» — резко приказал Дейклон, и рука Грайта застыла в воздухе. «Нас послала за тобой мать Сарна, вставай!» «Где вы? Кто?» Грайт не успел договорить. Могучие руки Сарна внезапно схватили его, и в тот же миг все заволокла тьма. Мрак был настолько глубоким, даже почти осязаемым, что Грайту показалось, будто его закутали в плотную черную материю. До его ушей донесся какой-то слабый приглушенный звук, происхождение которого он так и не понял. «Моя одетая в покров матери», — резко прозвучал голос Деколон. «Ты будешь вести себя спокойно. Ты не издашь ни одного звука и не скажешь ни единого слова, понятно?» «Да», — вздохнул Грайт и мысленно обратился к Эру. «Ты выловил мои впечатления, Уэр». «Да», — отозвался техник. Слово человека, находящегося на значительном расстоянии, вселило в Грайта уверенность, однако тьма, непроницаемая тьма, приводила его в ужас. Огромные мускулистые руки сарна, таинственный внезапный арест — все это казалось кошмаром. В его голове вновь зазвучал спокойный голос Уэра. «Я полагаю, тьма вызвана полным преломлением света вокруг тебя. Сейчас ты так же не видим, как они, но ты при этом...» ослеплен, они все видят. Грайт задрожал, ощутив, как мощные руки Сарна стали что-то делать с его ногами. Он дернулся, пытаясь освободиться, а затем начал беспорядочно молотить руками направо и налево, несколько раз попав по рукам и плечам Сарна. Деколон резким голосом отдала команду, и Грайт почувствовал, что его руки стали ватными. «Защитные очки!» — раздался голос Уэра. Вероятно, они являются преобразователем видимого в невидимое. У Грайта внезапно появилось ощущение, что за его превращением в невидимку мысленно следят сейчас десятки людей. «Попробуй остановить их!» – прокричал хорошо знакомый Грайту голос. «Уэр, ты должен освободить его! Этим тайным похищением они надеются вызвать Эзира. Это была Дея. «Оставайся на месте, Уэр», – быстро сказал Грайт. «Сейчас они ведут меня, вернее, тащат через приемный. Я ничего не вижу, и этот мрак приводит меня в ужас. Внезапно Грайт почувствовал под ногами пол, сарны поставили его на ноги, однако продолжали крепко держать огромными сильными руками. Несколько мгновений он стоял, шатаясь и лихорадочно пытаясь найти какой-нибудь выход из положения, затем почувствовал сильный толчок, и сарны повели его дальше. — Уэр, оставайся на месте, — повторил Грайт. Я не знаю, где сейчас нахожусь, но уверен, что меня пытаются использовать как приманку в ловушке. Они хотят, чтобы ты бросился спасать меня, но я всего лишь приманка. Им нужен ты. Сарны хотят уничтожить тебя, но этого нельзя допустить, ведь ты единственная наша надежда. Если бы я знал, где ты, я бы пришел, раздался спокойный голос Вера. Но скоро я узнаю, и мать это поймет. Она знает, что у нас с тобой телепатическая связь. У нее нет ни силы, ни власти, ни оружия, чтобы прорваться за Покров Изира. В мире нет такой энергии, которая могла бы пробить его щит. Мать Сарнов уже пыталась это сделать, но у нее ничего не вышло. Она не будет повторять эти попытки. Теперь она собирается провести химический и физический анализ Покрова Изира. Но она не продвинется в своих исследованиях ни на йоту, Грайт. Голос Эра слышалось легкование. Ей нужно продемонстрировать, что она может диктовать нам свои условия. Клянусь изиром и всеми богами Земли, мы предоставим ей такую возможность. Да будет так. Но при этом так охладив ее пыл, что заноют ее старые кости. «Ты останешься там, где сейчас находишься, упрямый хвостун!» Телепатически прокричал Грейд. «Ты – надежда нашей революции, а не я!» Мать Сарнов прожила тысячелетия до того момента, когда ты появился на свет. Она изучала структуру пространства, времени и все виды энергии, такими инструментами и приборами, о которых ты даже не мечтал. По сравнению с ней, ты просто ребенок, Уэр. И то, что ты говоришь, просто детский лепет. Наука Сарнов насчитывает уже десять тысяч лет, так что не тебе с ним тягаться. Оставайся на месте. Ты ведь не знаешь, какого рода анализ будет проводить мать Сарнов. А если это окажется смертельным для тебя?» В ответ Грайт услышал беззаботный смех техника. «Все научные достижения сарнов опубликованы, Грайт. Они действительно стали для меня хорошими учителями. Ведь телепатический способ передачи мыслей я изобрел не без их помощи. Я опирался на их научные достижения, а также на достижения человеческой науки. Когда я собирался создать подпольные лабораторию, которую не смогли бы даже найти сарны, «Под своим домом я обнаружил древний подземный ход и потайную лабораторию, устроенную людьми, очевидно, погибшими во время завоевания. Кроме приборов и аппаратов, там оказались кипы научных книг и журналов. Целые тонны. Наше наследство!» Град вдохнул и вдруг ощутил, что его спину словно кто-то стянул невидимым ремнем. Неясные расплывчатые образы постепенно стали приобретать отчетливые очертания, И, наконец, он ясно увидел каменные стены по тайной лаборатории Уэра. Сквозь мрак, окутавший его, прорезался яркий свет. Затем вновь наступила тьма, и Грайт ощутил ледяной холод, пробравший его до костей. «Уэр», — позвал он, — «я не знаю, где нахожусь, но ты пока не предпринимай ничего. Сначала я постараюсь понять, где я, и сообщу тебе». «Хорошо, буду ждать», — вздохнул Уэр. «Но ты можешь опоздать, Уэр» смолился Дэя. «Обещаю, что не опоздаю, дея мягко ответил Уэр. «Грайт, я буду продолжать заниматься тем, что мне поручено», — раздался издалека голос Даррека. «Хорошо», — одобрил Грайт. «Бартл?» «Да». «И Карн, и Абрун, и Тарнет, и Тот. все вы продолжаете заниматься своими делами, ничего не меняя без излишней поспешности. «Не подавайте виду, что вы знаете о моем исчезновении до тех пор, пока не настанет подходящий момент». «Тот, оставайся в приемной, где ты работал, но только сделай так, чтобы оттуда ушли женщины под любым предлогом». «Хорошо». «Да я и замолчала», — озабоченно произнес Уэр. «Она не отвечает». «Мы шли, а теперь остановились», — торопливо передал Грайт. «Да я, да я, ответь мне». Но она не отвечала. И лишь гудение множества человеческих голосов звучало в мозгу Грайта. Неясное, далекое гудение тысяч людей, смутные отголоски их мыслей. «Оборн, ты где?» — позвал Вэр. «Дома. Выйди на улицу. Ты живешь через три дома от Дэй. Посмотри, что там происходит. Грайт, ты чувствуешь пыль под ногами?» «Да». Грайт ковырнул носком ботинка земли, на которой стоял. Он невольно качнулся и тут же почувствовал, как его крепко схватили мощные руки сарны. «Дэя, ответь мне!» «Да!» — наконец отозвалась девушка. В ее голосе слышалось отчаяние. «Они схватили меня и куда-то тащат, я не знаю куда!» «Прекрати ковырять ногой землю!» — раздался вдруг резкий горл Сарна, заставивший Грайта вздрогнуть. уэр мысленно позвал Грайт. «Я! Мне все это не нравится!» Грайт вновь услышал голос Деи, в котором теперь звучала горечь. «Грайт, где ты? Я не знаю, далеко я от тебя или близко!» Уэр, ты собираешься что-нибудь предпринять? Я приду к вам, как только узнаю, где вы находитесь, а пока займусь кое-какой работой. Грайт, ты не можешь приказать мне оставаться на месте, я знаю, что делаю. Мать хочет исследовать Изира, и чтобы вызвать его, она будет похищать и похищать людей, пока не добьет своего. Боюсь, что ты прав, вздохнул Грайт. А ведь, наверное, скоро уже стемнеет. Да, луна восходит в час сорок пять минут. Так что у нас еще много времени. — Я думаю, будет сильная облачность, — сказал Уэр. Хаос мыслей внезапно пронесся в его голове, и он замолчал. Грайт слышал звуки шагов, голоса и приглушенный смех. Своей поступи он почти не слышал, его вели по мягким пыльным тропинкам или покрытым травой газоном. Затем он почувствовал под ногами мощенную грубым булыжником дорогу. Булыжная мостовая вскоре осталась позади, и Грайт узнал выложенную ровными плитками дорогу, ведущую в город Сарнов. Они именовали низкую древнюю стену, служившую границей между миром Сарнов и миром людей. Здесь царила тишина, нарушаемая лишь негромким пением ночных птиц да звонким стрекоданием сверчков. Сарны-гвардейцы ускорили шаг. Длина их ног и манера широко шагать делали ходьбу такой быстрой, что Грайту приходилось едва ли не бежать. Внезапно рядом он услышал учащенное дыхание Дей и волна тепла прокатила по его телу. Они направлялись к дворцу Сарнов. Сарн подтолкнул его вперед, и теперь его шагам вторило гулкое эхо дворцовых коридоров. На мгновение Грайт узнал то место во дворце, по которым они сейчас проходили, но затем Сарна несколько раз свернули, и он уже не мог определить, в какой именно части дворца сейчас находится. Сильная рука заставила его остановиться. Грайт находился в кромешной тьме и прислушался к звукам и шорохам. Где-то позади него раздалось легкое гудение, затем мягкий звук открывающейся двери. Его подтолкнули в спину, и он услышал, как дверь закрылась за ним. Пол под ногами слегка дрогнул, и Грайт на миг показалось, что он проваливается в бездну. Однако затем он понял, что он находится в каком-то скоростном подъемнике. Грайт услышал тихое дыхание Дей и попытался подойти к ней ближе, но могучая рука удержала его. Пол под ногами перестал дрожать, и лишь монотонное гудение говорил о том, что они движутся вниз. Сколько прошло времени, Грайт не знал, но ощущения подсказывали ему, что они опустились уже на много тысяч футов. «Уже наверняка больше пяти тысяч футов, больше мили». Ни один человек не проникал в глубины дворца Сарнов, за одним исключением. друнул со своими людьми получал оружие и короны, которые приказал ему дать мать Сарнов. Оружие для того, чтобы уничтожить Грайт и Уэра. «Мы опустились на глубину больше миль, Уэр», — сообщил Грайт. «Воздух очень спертый, должно быть тут целых две мили. У меня в легких как будто огромный камень». «Я приду к тебе», — спокойно отозвал Сувер. «Ты мои мысли отчетливо улавливаешь?» «Да, вполне. Значит, антигравитационные приборы кабины не препятствуют приему. Каменный толща глубиной в две мили тоже не препятствует». «Мы останавливаемся. Идем по коридору, широкому. Полы стены каменные, низкий потолок. Здесь есть еще колонны», — начала передавать Дэй. «Впереди я слышу голос сарнов». Они остановились и, из шагов медленно, замерло вдали. Мать Сарнов. Деколон Топлар докладывает, что два человека, за которыми мы были посланы доставлены. Услышал Грайт голос могучего Сарна. Сними покров матери, Деколон. Грайт почувствовал прикосновение рук Сарнов и услышал странный, едва уловимый шелест. С него сняли покров, затем ему в глаза ударил нестерпимый яркий свет, заставивший его зажмуриться. Через несколько мгновений Грайт осторожно открыл глаза и увидел, что освещение в подземелье действительно неестественно яркое. На стенах и потолке горело множество гигантских атомных светильников, рассыпавших вокруг себя сверкающие снопы искр. Грайт огляделся. Внимание его привлек огромный куб гранита. К передней грани его были прикреплены большие золотые диски. На одном из дисков было изображение Земли и его освещал яркий желтоватый луч на другом изображении забытой планеты. На него струился холодный голубой свет другого прожектора. Мать Сарнов восседала на троне в окружении восьми матерей городов и одиннадцати гвардейцев личной охраны, которые вдруг как будто бы материализовались из воздуха. Грайт повернул голову и увидел Дейю, возникшую словно из небытия. Они посмотрели друг другу в глаза и улыбнулись. Гвардейцы, между тем, один за другим подходили к большому чемодану, лежавшему на столе, и укладывали туда нечто невидимое. Деколон стоял возле чемодана, аккуратно разглаживая невидимые складки каждой вещи, прежде чем ложить ее на дно. «Разве закон не гласит, что никто, будь то человек или сар, не может быть дважды осужден за одно и то же преступление?» — скинув голову, спросил Грай. «Вчера мне уже предъявили обвинение, меня допрашивали и освободили». И разве не гласит закон, что никто, будь то человек или сарн, не может быть осужден без предоставления ему возможности защиты, если только он сам не отказывается от этого права? Ни я, ни эта женщина, Дея, не совершали никаких преступлений. Пользуясь нашим правом, мы просим объявить причину нашего ареста. Немигающие глаза правительницы закрылись и через несколько мгновений медленно открылись вновь. Ее могучее тело оставалось неподвижным. Матери городов тоже не двигались и даже как будто не дышали. Прошло еще какое-то время, прежде чем правительница заговорила с характерным мелодичным акцентом сарнов. «Закон, о котором ты говоришь, это закон матери. Я обещал всегда придерживаться его, за исключением чрезвычайных ситуаций. Сейчас, Грайт, и есть та самая чрезвычайная ситуация» ты, эта женщина, еще несколько человек пытались организовать заговор против Сарнов и против меня. Это и есть обвинение. А обвинителем являюсь я. Что ты можешь на это ответить? Закон гласит, что тот, кому предъявлено обвинение, имеет право обдумывать свой ответ в течение двадцати четырех часов. Обвинение должно быть подкреплено доказательствами. Только тогда обвиняемый может признать свою вину. Если мать Сарнов является обвинителем «Могу я спросить, на каких фактах основано обвинение?» Глаза правительницы холодно сверкнули. Едва заметная улыбка пробежала по ее тонким губам, когда она взглянула на Грайта. Сарны гордились тем, что четыре тысячелетия их правления на Земле в ранг закона было возведено милосердие. Инопланетяне никогда не применяли к людям жестоких мер воздействия. Сарны были справедливы. Ни один человек не мог бы утверждать обратное. Так считала мать, которая в силу своего долголетия отстранилась и от сарнов, и от людей, взирая на тех и на других с недосягаемой высоты своего трона. «Сейчас та самая чрезвычайная ситуация, Грайт», — мягко повторила правительница. «Тем не менее, я дам тебе 24 часа, и этой женщине, Дея, тоже. Деколон, отведи их в пятнадцатую камеру дома камней». Деколон и ее гвардейцы молча шагнули вперед. Грайт успел улыбнуться Дей, прежде чем их окружили могучие сарны и повели по длинному, слабо освещенному коридору. «Дом камней. Знаменитая тюрьма сарнов», — мысленно обратился Грайт к Уэру. «Уэр? Уэр?» «Я иду, Грайт», — отозвался техник. «Я приду к тебе через час. Не волнуйся и не вызывай меня слишком часто. Я установил постоянную связь с тобой и могу спокойно следовать за твоими мыслями. А небо, как я и предполагал, затянули тучи». Сегодня будет очень бурная ночь. Без посторонней помощи мы отсюда не выберемся, вздохнула дея Не очень-то я надеюсь на эту помощь, невесело улыбнулся Грайт. Грайт задумчиво ходил по камере из угла в угол. До колонны ее гвардейцы ушли, а старый сар надзиратель включил телеаппаратуру и тоже удалился, шаркой ногами по коридору. Грайт остановился посреди камеры, попытавшись сконцентрироваться. Дэя неподвижно сидела на стуле у стены, глядя куда-то вдаль, широко раскрытыми глазами. Затем она медленно поднялась и посмотрела на Грайта. «Здесь где-то рядом сарны, не меньше десяти», — сказала она. «И они такие же заключенные, как и мы. Они знают секреты лаборатории матери». «Не говори вслух», — обратился к ней Грайт на ментальном уровне. «Тут наверняка установлена подслушивающая аппаратура». Дэя улыбнулась. «Телепатическое общение требует слишком больших усилий, а нам не стоит сейчас тратить силы зря. Они нам еще понадобятся, так что давай лучше говорить, пусть подслушивают», — Крайт кивнул. «Да, где-то рядом не меньше десятка сарнов, и все они ученые, но единственное, что я могу уловить в их мыслях, это изир и приборы». «Я скоро буду у вас», — услышали они ментальное послание Вера. А тучи все больше сгущаются. Сегодня выдалась темная ночь.